Само слово «апология» означает «защита». Те из вас, кто хотя бы вкратце изучал историю церкви, знают, что э, необходимость в защите христианского учения появилась с самого начала. Но, собственно, апологетами называли одно из поколений христианских писателей. Тех, которые следовали за так называемыми мужьями апостольскими. То есть апостолы, их непосредственные ученики назывались апостольскими отцами. А в нашей традиции, это на Западе, в нашей традиции называется муж, мужами апостольскими. Вот. А следующее поколение называлось апологеты. Тем не менее, я... Хотел бы сказать, что, конечно, существует литература по апологетике, и я к этому сейчас подойду. Но прежде всего я хотел вспомнить кратко древних защитников христианства. Надо сказать, что необходимость защиты христианства возникла тогда, когда христианство возникло пристальное внимание. Это внимание христианства было с разных сказать, сторон. Было отношение особое к со стороны простонародия масс народных, да, было определенное отношение со стороны правительства римского, и было определенное отношение со стороны так сказать, античных мудрецов. И каждый, если враждебно относился к христианству, находил определенные обвинения по отношению к нему. Впрочем, еще даже не в, конечно, не в, в апологиях, а еще даже в тех редких свидетельствах о первых свидетельствах о христианстве, которые мы находим у древнеримских администра... людей, личностей, которые были одновременно и администраторами, и писателями, там мало приятного сказано о христианстве. Такие э, историки и одновременно значит, административные деятели, как Тацит, Плини, Младший и другие от, от, и из сочинений, из сочинений, которых мы как раз и знаем, что есть христианство, и более того, уже, пользуясь их сочинениями, в новое время доказываем, что Христос действительно был и так далее, и так далее, потому что светскому миру нужны исторические документы, Евангелием как историческим документам, они не верят. Значит, им нужны те источники. Вот у Плиния младшего, у Тацита, в других источниках, у сирийского деятеля Мара, Барсирапиона и так далее. Находятся фрагменты, где они рассказывают о Христе, о Хресте, даже иногда вот так вот, значит, коверкая его имя. Что же они говорят? Они говорят о своем наблюдении о христианах. Говорят, что, что христиане действительно вот это вот люди, которые поклоняются Христу, который был распят в Иудее, они верят, что он воскрес. И хотя каждый из вот таких вот первых свидетелей говорит о том, что эти люди, в общем-то, ничего плохого не делают, то есть они собираются вместе, молятся, вот, поклоняются Христу, совершают, как они говорят, вечери любви. Учат смирению, терпению, учат любви к ближнему, заботливый очень. Несмотря на это беспристрастное свидетельство античных авторов, тем не менее, дальше в посланиях э, претензии, высказаны претензии по отношению к ним, что такое зло или такое суеверие существовать не должно. Достаточно непонятен вот этот переход от описания того, что это просто люди, которые никому ничего плохого не делают, а потом сразу отвращение к ним выраженное отвращение некоторые из этого предполагали ученые что это поздние вставки на самом деле сегодня известно что это древнейшие документы а такой переход означает только одно вроде бы придраться к ни к чему а неприятный христиане нам неприятны это общий тон вот первой реакции языческого мира а раз неприятны, то найдутся обвинения и первые обвинения против христиан Нам, конечно, кажутся совершенно нелогичными, несусветными, тем не менее, они имеют свое психологическое обоснование. Христиан обвиняют в безбожии, безкультуре, в поклонении ослу или ослиной голове. Сохранилась фреска древняя в Риме, где, представляете, прости господи, на распятии изображен осел и написано, по малексамен молиться своему Богу. То есть, вот это одно из древнейших свидетельств издевательства так сказать, светского мира над христианством. Частично на них переносилась неприязненность определенной части древнего мира к иудеям. Ведь далеко не все, как Птоломей и Филадельф, изучали, или да, изучали, значит, переведен на греческий язык, Ветхий Завет. Было распространено мнение о том, что иудеи Это вообще абсолютно неграмотный, строптивый, необразованный народ, который, так сказать, противится цивилизации, естественно, римской, живет своим замкнутым суеверным миром. В общем, всячески, не меньше, чем иудеи к язычникам, высказывали презрение, не меньше язычники к иудеям. Вы помните, как, вот, например, обвинявшие Христа, храм, обвинившая Христа храмовая делегация потребовала, чтобы Понтий Пилат вышел к ней, чтобы в субботу не зайти на территорию его дворца мерзкого. Вот. И значит, а тут еще иудейская секта. То есть, мало, ли то, мало того, что иудеи, а это еще отщепенцы от иудеев. Это еще хуже. Вот так относились христианства. наконец обвиняли и, ну, конечно, власти могли обвинять там в непочитании властей и так далее, и так далее, а вот народ еще обвинял в э, человеческих жертвоприношениях. Ну, конечно. Ну, давайте вот две вещи разберем. Почему, собственно говоря, почему, собственно говоря говорили о безбожии, безкультуре Ведь посмотрите, на самом деле в христианстве есть этот принципиальный протест. Понимаете, там ставит, ставится следующая тема. Если есть настолько приближенный, настолько воплотившийся, настолько, так сказать, с нами, пришедший с нами Бог, то все как бы старое, все прежнее или все, все остальное становится ненужным, наносным, лишним. И по идее это все нужно разрушить, чтобы начать строить Царство Божие. Какие там боги Рима, какие там императоры Рима. и так далее. Когда? Какие там признанные философские умы, когда э, есть Христос. Поэтому языческий мир очень хорошо так сказать, понял, что христианство э, отвергает если я так бы мог выразиться, его игрушки. Считает это уже недостойным э, нового, нового сознания. И вот именно этот это видение иного бытия создавало у приземленных, при, прилепленных к миру язычников а, впечатление того, что а, а как так жить? Отвергнуть все? Это значит, человек или группа этих людей ненавидит саму жизнь, не ценит ее. Вы помните, когда выводили мучеников на арену Колизея, например, вы знаете, что часть людей веровала, начинала веровать после этих пыток во Христа. Но вот те, которые не веровали, они же, наверное, были шокированы тем, что порой достаточно богатые и знатные люди все оставляют для того, чтобы быть убитыми, растерзанными зверьми. Ради чего? Ради Бога? Неужели Бог так кровожаден, что Он требует такой жертвы? Поклоняйся себе кому хочешь. Живи, как все. А, я думаю, что Те, которые веровали на этих зрелищах во Христа после таких так сказать, таких картин, тоже исходили из той же логики, но она приводила к прямо противоположному выводу. Что же должно, как, какая же должна быть сила, какая же должна быть истинная так сказать, картина, истинное видение пред теми людьми, то есть живой Христос, насколько он должен быть жив – Чтобы можно было бы так вот оставить все ради ради, э, ради этого, оставить и со своими даже детьми идти. Понимаете, э, когда человек живет земным, он особенно ценит богатство, саму жизнь, здоровье, детей, э, то есть какие-то признаки укорененности в земной жизни. А если э, то есть вот этот. Порыв все отдать ради чего-то невидимого просто воспринимался как безумие. Они ненормальные. Но, собственно говоря, апостол Павел не скрывал, что мы ненормальные, он этого и не скрывал, ибо норма. Норма ведет к смерти, а крест вне нормы. Да, и значит, если они отвергают авторитет богов. В таком, смысле, в таком случае авторитет всей истории, значит, они отвергают сами, так сказать, основные положения жизни. Значит, они против жизни, против жизни. Так вот сталкивался языческий мир. Языческий мир к этому времени забыл, что когда-то, может быть, и в основании его древних, Воззрение древних его предков тоже могли лежать более чистые идеи, чем вот такое вот э, уже почти магическое язычество. Но к этому времени это стало уже нормой жизни, поэтому протест христианства против зла мира сего воспринимался как протест против мира сего в целом. И поэтому, э, да, действительно, язычество не могло отличить в этом мире яв такое вот онтологическое зло. Поэтому, как вот сейчас иногда говорят, да, принимала мир таким, как он есть. И поэтому не могло отличить вот этой, этого нерва христианского отношения к миру, где с одной стороны Бог возлюбил мир, а с другой стороны призывает не любить мира, не того, что в мире. Этих нюансов, конечно, тогда еще понять не могли. Да и сейчас еще многие не понимают. Отношения с императорами, отношения с императорами тоже складывались определенным образом. То есть э император или, скажем, власть э его на местах требовала того, чтобы христианин э в эпоху, так сказать, э эклектической, э эклектических верований просто бы э выполнил то, что от него требует государство, просто бы э признал божественный, божественный статус. Император. Причем, конечно, древние люди могли не вкладывать э, искреннего ощущения в, это, в этот пиетет перед статусом императора. Они просто его боялись как земную власть. Они могли, они могли подойти и воскурить фимиам пред статуей императора, совершенно его не признавая ни за какого башка. Они могли это сделать просто из выражения своей лояльности. Если внешнюю, Почему мы, собственно говоря, я предупредил студентов, что на зачете по апологетике будет рассматриваться студент как таковой, а не то, что именно он напишет? Потому что римского императора легко было обмануть. Можно было бы просто бросить так сказать, щепоточку Ладана на алтарь. на алтарь. Подумаешь, божественный, сегодня он есть, завтра его нет, завтра его, так сказать, бросят на съедение диким зверям, и нового императора назовут божественным. Такой народ, так сказать, длительной исторической памяти не имеет. Это и не так важно. А вот для Христа... Да, а потом иди и веруй во что хочешь и в кого хочешь. Кто тебе это, это запретит? Интересно, что э, в опочивальне одного из императоров э, уже позже, уже во втором веке, наряду с греческими башками э, был, была статуя Христа. Он тоже признавал Христа как одного из богов. вот, так сказать, еще обратиться к нему не помешает. И у нас есть такое свойство, да, найти еще кого, кому поклоняться, какой создать, какого создать кумира, чтобы найти еще одного, выискать святого там, где его нет. Лишь бы была еще одна возможность обрести, так сказать, недостающий, недостающий опыт. А, пример с Пелагеей Рязанской, о котором мы как-нибудь поговорим попозже. Вот, и с кассетой, которая распространяется. Обществом любителей Пелагея и Рязанск. Вот а, таким образом... То есть вот это вот желание еще кого-то ввести в свой пантеон. Вот для христианина это было невозможно. Он напротив мог говорить, мы знаем все про императора. Мы знаем, что император может нас даже убить. Мы же со своей стороны никогда не призываем не подчиняться императору. Мы никогда не призываем... Э К, скажем, к какому-то насилию, зная при этом о том, что мир этот зиждется на насилии. Но поклониться ему как Богу мы не можем, потому что для нас это не игра и не представление. Потому что для нас Бог Христос существует реально, реальней всякой иной реальности. И поэтому Поклониться императору мы не можем, а вот молиться за него, ненавидящего нас, гонящего нас, ежедневно заключающего сотни из нас тюрьмы и предающего на пытки и казнь, за него, за осатанелого этого язычника мы можем молиться, чтобы Господь, может быть, его или потомков его просветит. В итоге эти молитвы, как вы знаете, оказались не напрасными, все-таки До Константина это дошло. Ну, а обвинение в человеческих, или лучше сказать, в младенческих жертвоприношениях тоже понятно, откуда дуло, откуда дул ветер. Это было обвинение связано с тем, что кто-то где-то услышал, что христиане на этих своих трапезах любви вкушают тело и кровь какого-то там младенца. Богомладенца Иисуса Христа. А так как подобные вещи не новыми были, и в различных культах это все-таки было, в различных изуверских, так сказать, сектах, раз это, это, это было, то христиан тоже обвиняли в этом. И вы знаете, да, а потом что произошло? Особенно вот это отражает уже эпоха евангелиста Евангелия Иоанна Богослова. Иоанн Богослов явно пишет Евангелие уже не для простого человека. У него непростое благовестие. Некоторые главы его предполагают серьезную философскую и богословскую подготовку. И явно Иоанн Богослов и утверждает нечто, и полемизирует с определенными искажениями духовного опыта или иными так сказать, параллельными философскими учениями. гностическими. Эта эпоха уже связана с тем, что христиан все равно становится больше, несмотря на все гонения, несмотря на, так сказать, вот эти все административные меры. И повторяю, и народную ненависть. Понимаете? Если, это были бы, если бы, это были бы казни одной власти, а народ бы сочувствовал в массе своей, то Можно было бы объяснить успех распространения христианства, как сейчас любят говорить, ореолом мученичества. В свое время Ленин так сказал про, про патриарха Тихона, не надо его трогать, а то они создадут ему ореол мученика. Так вот, именно для того, чтобы не подумали о том, что ореол мученичества создавался только из-за гонений, только из-за гонений, Необходимо вспомнить, что христиан ненавидели также массы народа по своим причинам. По своим причинам. Христианство поэтому не было ни религии недовольных бедняков, ни восставших рабов, как это принято было писать в советской литературе. Оно вовсе не опиралось на недовольство масс, а напротив – Было огромное недовольство массами по отношению к христианству. И, естественно, в определенных случаях, как, например, это делал Нерон, это недовольство специально обращалось против христиан. Поэтому сочувствующих христианам было не так много. А те, кто сочувствовал, они постепенно сами становились христианами и сами так сказать, переходили в класс гонимых и, и мучимых. Но именно после того, как христиан становится много, происходит это уже во второй половине первого века, уже античные умы не могут делать вид, что это христиан, что христианство – это просто вот, так сказать, суеверие последователей иудейской секты. Не могут они делать. И особенно после Евангелия от Иоанна, которое явно обращено к мудрецам, к мудрым века сего. И тогда появляется интерес. Древние мыслители заинтересовываются христианством, начинают читать Евангелие, начинают интересоваться, а чему это, собственно, они там учат. Даже если отвергнуть их так сказать, вот эти все рассказы или рассказы э, видевших или передающих о том, что они там приносят жертву младенца. Чему же они, собственно говоря, учат? И тогда уже популярными становятся такие сочинения, которые написали Цельс, Аполлоний и другие, э, которые издеваются над христианством уже э, как бы с, с точки зрения человека, узнавшего обычаи христиан, учения и подвергающие всячески, всяческим, всяческим насмешкам. И вот именно тогда появляется необходимость первой серьезной апологии защиты. То есть пока речь идет о ложных обвинениях, чего или, скажем, о какой-то о какой тем, какой темной ненависти толпы или просто гонения властей, то мало что во в чем можно убедить. А вот когда начинаются как бы серьезные философские богословские, серьезная богословская критика христианства, появляются первые серьезные апологеты. Среди этих писателей такие известные авторы, как Татьян, Минуци Феликс, Октавий. Апологетические сочинения есть у святого Иустина Философа, а позже уже у Иринея Леонского. Я хотел бы зачитать фрагмент из «Апологии Иустина Философа». Вот фрагмент. «Мы объявляем, что не делаем ничего преступного и не держимся таких безбожных учений. И вы не делаете судебного исследования, но по влечению безрассудной страсти и по наущению злых демонов казните нас без рассуждения и заботы. Но, должен сказать истину. еще в древности злые демоны открыто являясь оскверняли женщин и отроков и наводили людям поразительные ужасы так что те которые не рассуждали разумом об их действиях будучи объяты страхом и не зная что это были злые демоны называли их богами и давали им такое имя какое кто из демонов сам себе избрал но когда сократ Решился обнаружить это, руководствуясь истинным разумом и исследованием, и отвести людей от демонов. Тогда сами демоны воспользовались людьми, живущими возле, и через них Сократ был осужден на смерть, как безбожник и нечестивец, под тем предлогом, будто бы он вводит новые божества. Подобным образом они то же самое делают и против нас». Ибо не только среди эллинов обличено это словом, причем слово с большой буквы, имеется в виду логос, через Сократа, но и среди варварских народов самим словом, которое приняло видимый образ, делалось человеком и нареклось Иисусом Христом. Веруя этому слову, мы говорим, что духи, делавшие такие дела, не только не суть добрые, но злые и нечестивые демоны, которые по делам своим не могут сравняться даже с людьми, любящими добродетель. Потому-то нас называют безбожниками. И сознаемся, что мы безбожники в отношении к таким мнимым богам, но не в отношении к Богу Истиннейшему, Отцу Правды и Целомудрии и прочих добродетелей и чистому от всякого зла. Но как Его, так и пришедшего от Него Сына и предавшего нам это учение вместе с воинством прочих, последующих и уподобляющихся ему благих ангелов, равно и духа пророческого чтим и поклоняемся, воздавая честь словом и истиной и открыто преподавая это всякому желающему научиться так, как сами мы научены. научены. Но скажут, некоторые из к допросу действительно оказались преступниками. Правда, многих и часто вы осуждаете, как скоро исследуете жизнь обвиняемых. Но осуждаете не потому, что другие прежде их были изобличены. Вообще мы создаемся, что как между эллинами, учившие каждый по-своему, называются одним именем философ, хотя бы учения их были и не согласны, так и между варварами одно общее имя прилагается и к тем, которые поистину судьи мудрецы, и к тем, которые только выдают себя за таких. Все называются христианами. Поэтому мы просим, чтобы те, на кого доносят вам, были судимы по делам их, дабы оказавшийся виновным подвергался наказанию как преступник, а не как христианин. Если же кто окажется невинным, пусть освобождается как христианин, не сделавший ничего худого. Мы уже не просим вас наказывать обвинителей, ибо для них достаточно наказания в их собственной неправде и неведении истины. Вот видите, какой интересный фрагмент. Он сразу затрагивает несколько тем, а, конечно, апология гораздо шире. Общий тон этих апологий одновременно и, э, как бы, извиняющийся и доброжелательный по отношению э, к языческому миру. Робко, очень робко, потихонечку, не с грозным обличительством, не с тоном ветхозаветных пророков, а очень дружелюбно, с тем дружелюбием, которого, к сожалению, не хватает многим, Позже писателям церковным, в том числе и современным, христианство относится к окружающему миру. Посмотрите, сегодня мы можем услышать, что некоторые люди путают даймона, который говорил Сократу, с демонами, называют Сократа бесноватым. Однако Иустин-философ совершенно спокойно говорит о том, что Сократ-то как раз... который как раз который был под воздействием духа, открывавшего истину, называющегося даймоном, как раз-то и разгонял демонов, заключенных в именах и в статуях, и в культе языческих богов на тот период. То есть Сократ действовал, по мнению Юстина-философа, словом, тем самым, которая среди иудеев потом воплотилась для нашего спасения. Вот откуда взята уже более поздняя фраза, что Сократ – это христианин до Христа. Не потому, что он действительно в полном смысле слова христианин, а потому, что Слово Божие действовало среди этого просвещенного мужа, хотя он был далеко от, так сказать, вот прямого вот этого пути израильского богообщения и боговоплощения. А действовало слово, неограниченное пространством, действовало и через него тоже. То есть, таким образом, апология вот эта вовсе не отвергает того, что было создано. Да, мы безбожники в том смысле, что мы тех, кого вы считаете богами, но богами на самом деле не является, не можем считать богами, да и вам-то это не нужно. Вам-то тоже нужны боги настоящие, а такой бог только один. Это то слово, которое действовало, например, через вашего Сократа. Вот так вот, например, строится здесь апология. А если вы кого обвиняете в преступлении, может там действительно были какие-то случаи, когда человек-преступник прикрывался именем христианина, а потом говорил, вот что его там, наказывают за убеждение. А потом изобличали его, например, в воровстве, говорили, ну вот, посмотрите, среди ваших христиан оказался там вор. А он пишет, так вы исследуйте, мало кто себя назовет христианином. Разные есть люди. То есть тон, в общем... и доброжелательный и требующий спокойного рассуждения и вдумчивого, вдумчивого, так сказать, наблюдения за всеми явлениями. Это вот такое отношение к язычеству. В этом случае церковь стеснена. Она не то чтобы оправдывается, но она призывает к справедливости. Сама при этом высказывая достаточно справедливую достаточно терпимую и спокойно взвешенную оценку окружающих явлений. Надо сказать, что вот этот спокойный рассудительный тон несколькими, несколькими веками позже был на долгое время забыт. И когда христианство обрело привилегированное положение в Римской империи, тон то отношение к языческому миру, к языческой философии, Древний философ резко сменился с позиции уже победившей, победившей исторически, я бы сказал так, идеологии. Многие христианские писатели стали высказываться о древней культуре достаточно резко. Конечно, они могли это делать на злобу дня, если язычество становилось препятствием для спасения. Но апологии здесь уже христианство не требовало. Апология потребовалась тогда, когда снова начались гонения. И все в предсоветское и в советское время повторилось снова. И снова появились писатели, которые стали объяснять сначала отступившей от церкви интеллигенции, а потом уже обезумевшим большевикам, что церковь не является врагом государства, что церковь будет всегда отстаивать свои принципы, но не ради разрушения, а ради созидания и так далее, и так далее. Вот передо мной характерная брошюра. Ну, здесь она издана так, в Троице-Сергиевой Лавре была, а это сочинение студента Московской духовной академии, ныне священника Сергия Гордуна. я даже не знаю жив ли сейчас этот священник но эта книга написана эта работа написана если не ошибаюсь да в конце 70-х годов в конце 70-х годов я почему-то подумал раньше знаете почему потому что как раз именно если над христианством опять же по глупому и не слушая ответы издевались до войны то в 50-е годы появились такие шумные книги некоторых э, священников бывших или профессоров бывших, так сказать, раскаившихся в своем богословском э, в, в мировоззрении. Э, э, профессоров, таких как Осипов, только не этот, слава Богу, а другой был такой. Э, Осипов, по-моему, еще был такой священник Дулуман, еще кто-то, не помню, ря ряд фамилий. которые опубликовали в разных журналах советских, таких как наука и религия и в, другие, в этом настольная книга атеиста вот каждый год выходила, если кто помнит, когда-то огромное такое, не ленились, и многие через это верующими становились, потому что узнавали о религии что-то, что только что -то в настольной книге атеиста можно было прочитать. Да, вот это было в 50-е годы, в хрущевское время. А вот и там одна, я почему вспомнил, одна из работ называлась «Почему я не верю в Бога?» Такой звучит мужественный человек, который наконец-то решил э, свергнуть небеса со своего престола, с их престола. А вот эта книга называется «Почему я верю в Бога?» То есть это, это сочинение. Оно было, безусловно, ответом тому Значит, тому автору, где совершенно спокойно, рассудительно, пользуясь всеми данными науки современными, пользуясь цитатами ученых, которых в советское время объявляли неверующими людьми, пользуясь этим всем, автор показывает, что человек, может быть, вполне Образованным, умным, вдумчивым, гражданином своего Отечества и в то же самое время преданным Христу. Приводятся имена Пастера, Ньютона, Ломоносова, Менделеева, Флоренского, конечно, Луки Воина и Синецкого и, конечно, Блеза Паскаля. Приводится, например, цитата Эйнштейна, который говорит, Моя религия – это глубоко прочувствованная уверенность в существовании высшего интеллекта, который открывается нам в доступном познании мира. То есть не настаивается на том, что Эйнштейн был христианин или иудей, но он был человек, который без мысли о высшем существе не мог бы представить себе картину мира. То же самое мы встречаем у Циолковского, у Вернадского и прочих которые, конечно, не являются в полном смысле православными и вообще христианами, по своему убеждению, Но, тем не менее, даже у них встречаются такие мысли. А вот что пишет Линней, Карл, кажется, его зовут, Карл Линней. «Вечный, великий, всеведущий, всемогущий Бог прошел мимо меня». Я не видел его в лицо, но я тут и там замечал его следы в его творениях, во всех делах его даже самых малых и незаметных. Какая сила, какая мудрость, какое невообразимое совершенство. Кроме этого, конечно, мы можем вспомнить такие замечательные современные апологии христианства в разных, так сказать, касающиеся разных тем, такие как диалоги отца Свинницкого, Вы знаете всю эту книгу. Книга, рекомендую, особенно экономистам, рекомендую. Да, «Диалоги отца Валентина Слинцинского», сдавать будете. Книга построена по э, принципу вопросов и ответов. К священнику приходит неизвестный человек, видимо, молодой. И обрушивает на него все свои сомнения и претензии в отношении церкви, христианства. Истинные и мнимые. Те, которые сам чувствует, и те, которые... услышал или прочитал в атеистической литературе. И постепенно рассудительно уровень за уровнем отец Валентин Свинцицкий разгребает его сомнения до тех пор, пока не убеждает его, что есть единая истина. Христос и еди, единый путь, единственный достойный человека, путь спасения. Также э, среди деятелей апологетики в советское время можно порекомендовать значит, фиолетово очерки по апологитике. Есть такая книга. Она интересна, тем, она интересна тем, что там используются современные научные исследования, открытия и также достаточно спокойно рассматриваются все проблемы, например, проблема эволюции. Все эти проблемы рассматриваются достаточно рассудительными. Ну, а мы с вами будем заниматься особым курсом. Я этот курс составлял сам. В этом курсе я следовал определенной логике. Определенной логике. Вот хочу, чтобы вы поняли, что здесь мы будем проходить. Начнем мы с вами с такой важнейшей темы. которая называется «Смысл жизни». Начнем мы вообще с того, но ну это первая будет тема, но первый блок будет касаться чего? Он будет касаться того, каким, каким образом можно подойти к религиозной идее и вообще к религиозной жизни не с точки зрения души, страдающей, жаждущей, ищущей, а с точки зрения пытливого ума. То есть мы будем пытаться как бы рассмотреть религиозный механизм. Здесь будут затронуты темы смысла жизни, веры, нравственности, смерти и бессмертия, соотношения науки и религии, соотношение религии и язычества, религии и магизма, а также крайних проявлений магизма, то есть сатанизма. И кроме того мы будем с вами... мы поймем с вами, как можно неверующему человеку подойти к идее Бога. В общем-то, неверующему это нужно, нам это нужно, потому что нас окружают неверующие, поэтому вот эта апологетика приобретает еще для нас практическое применение в смысле проповеди, в смысле умения ответить или себе на свои сомнения, или на сомнения окружающих. Правда, заранее говорю, что Мы не побуждаемся в религии ответить на все сомнения. На все сомнения ответить невозможно. Это происходит постепенно. Это нельзя теоретически ответить. Затем, затем мы рассмотрев, то есть мы будем рассматривать вот вопросы, касающиеся религиозной философии, то есть философии религии. Понимаете? Философии религии, психологии религии. Вот эти вопросы мы с вами рассмотрим. Я думаю, здесь есть вещи, которые затронут многие. Затем, зная, что наш человек долгие годы был поставлен в атеистические условия, а в наше время поставлен перед таким снова огромным выбором и между религией, маг, маг, магизмом, между э, бездуховностью, ложной духовностью, между разными религиями, мы попытаемся найти место христианства, не найти, а определить, утвердить место христианства среди остальных религий. Посмотрим, какими принципами можно руководить. Поэтому здесь мы уже перейдем к следующему блоку сравнительного религиоведения. Затем, защитив христианство от неверия и выбрав его среди остальных религий, мы приглядимся к православию и посмотрим, чем православие отличается от двух крупнейших деноминаций католичества и протестантизма. То есть здесь мы уже, э, так сказать, коснемся вот этой экклезиологии сравнительной. А кроме того, попутно мы будем отвечать на ряд э, очень до сих пор людей волнующих вопросов, касающихся истинных и ложных пророчеств, касающихся э, монашества и брака, проблем языка богослужебного. церковно-славянского и русского, отношений к современным явлениям и так далее. Все это мы будем пытаться в какой-то степени решить. Вы знаете, получается так, что есть среди всех вопросов, которые задает себе человек, Есть вопрос для, религи... для религиоведения, для религиозной философии фундаментальный. Этот вопрос, в общем-то, может поставить в тупик, а может а, вывести действительно к религиозному восприятию жизни. Вопрос этот звучит достаточно известно всем нам. Это вопрос о смысле жизни. Однако, давно, вернее, долгое время этот вопрос не ставился так остро. Впервые этот вопрос поставили наши русские философы. В конце 19 в начале 20 века о смысле жизни писали Соловьев, Флоренский, Бердяев. Но од... самое, мне кажется, Франк писал о смысле жизни. Но самая такая известная работа это работа князя Трубецкого: Смысл жизни. Евгения Трубецкого: В разговоре о смысле жизни мы будем учитывать то. что мы прошли определенную, достаточно длительную советскую эпоху, где тоже говорилось о высоком смысле жизни человека. Знаете, было это где-то в конце 80-х годов. Телевидение провело такой эксперимент. Корреспонденты подходили к людям на одном из московских вокзалов и без остановки задавали им два вопроса. Они их спрашивали. Скажите, пожалуйста, с какого, с какого пути отправляется электричка, ну скажем, до какого-то там, до Троицка или до Серпухова? Получали ответ, ну, разный, с такого-то, не знаю, но чаще всего получали, вот с этого пути. И тут же их спрашивали, скажите, а в чем смысл вашей жизни? И люди оставались, как правило, с открытым ртом. Потому что, и это все зафиксировано было на пленку, то есть полная растерянность. И вывод был сделан такой, что мы каждый день куда-то едем, а куда едем вообще, не знаем и не задумываемся. Этот вопрос о смысле жизни часто в светской аудитории подменяется. Подменяется именно вопрос. И поэтому а, на него получают самые разнообразные ответы. В советское время, например, очень ну, популярно было говорить о том, что жить надо для того, чтобы познавать мир, для того, чтобы строить коммунизм, то есть строить счастливую жизнь, да? А для того, чтобы трудиться на благо общества. Человек, который более ориентирован на свою личную жизнь, будет говорить, что он живет ради семьи, ради детей, что жить надо для детей, для их будущего счастья. Это значит, что он уже знает, что собственное счастье он не увидит, но хоть дети увидят, да? Очень часто в бодрой такой литературе нашей писалось о том, что жить надо, чтобы жить. Надо просто жить и не мудрствовать лукаво. Наконец, в то время, когда э, на арену, так сказать, э, выходили тунеядцы и стиляги, они уже тогда провозглашали чужды нам лозунг о том, что жить надо для того, чтобы наслаждаться. Тем самым воспроизводя старый... старый слепок с гедонистических теорий. Что, Сережа? Подмена я сейчас скажу. Подмена это заключалась в том, ты про это спрашиваешь, да? Подмена заключалась в том, что когда человеку задавался вопрос о смысле жизни, он воспринял, да и по сей день любой обычный, не задумывающийся над религиозными вопросами человек воспринимает этот вопрос как вопрос о её задаче, о том, что я должен сделать в этой жизни, как я ее должен прожить, о способе проживания, о задаче, о её, так сказать, о, о, о том, чем я именно должен заниматься. И здесь, наверное, нужно объяснить, что религиозная философия вкладывает в вопрос о смысле, И вот здесь нам помогает князь Трубецкой, потому что очень хорошо показывает, что вообще, когда говорят о смысле, говорят не о внутреннем содержании того или иного процесса, а говорят о том, какова его конечная, запредельная цель. Итак, вопрос о смысле жизни – это есть вопрос о ее конечной цели. Приведу очень простой пример. Вот наши славные студенты православного университета поступили сюда на первый курс. Вот они проучились первый курс, второй курс, третий курс и так далее. И вот они закончили пятый курс, дали зачет по апологетике и могут теперь получить диплом. Получили диплом. Вопрос. В чем состояла задача учебы? В том, чтобы получить определенные знания. В том, чтобы учиться. Хотя, для некоторых, может быть, задача состояла в том, чтобы каким-то образом реализовать свою юность. Просто общаться, дружить, пьянствовать, танцевать. А может быть, наоборот. Научиться духовному образованию. Молиться, очищаться, Может быть, и то, и другое вместе. Попеременно. Да. Кто-то, может быть, нашел спутницу жизни в этом вузе. То есть, это процессы все внутри. Внутри этой учебы. Но если я спрошу, а в чем смысл этой учебы? Как мы его только что определили? То есть, в смысле конечной цели. То конечная цель учебы не в том, чтобы учиться, а в том, чтобы научившись, Где-то это применить? То есть если студент экономического факультета пришел, пришел на фирму, где он теперь работает на совместное предприятие, показал там блестящий результат сделал такой расчет, что фирма увеличила прибыль в пять раз. И потом говорят этому студенту, Слушай, как это у тебя так получилось? Мы здесь работаем пять лет, я бы ни на что не догадался. Он скажет, вы знаете, я бы тоже ни за что не догадался. Но сегодня, когда я вечером молился, мне, меня посетило видение. Я увидел, как нужно построить схему этого процесса нашего предприятия. А что за это такая молитва? Вот тот человек начинает реализовать. А вы знаете вообще, что такое православие? И все начинается снова. Таким образом, он учился не зря Он и экономистом стал хорошим, и урок духовности сам извлек, и сумел его преподать. И вот на этой фирме Проктор энд yeah. да, он реализовался как человек, осмысливший процесс учебы. И так смысл его учебы оказывается в том, что за пределами учебы. смысл, в философском смысле, смысл процесса замен вне его. Потому что это вопрос на самом деле о конечной цели. Если кто-то когда-то с этим не согласится, скажите так. Хорошо. Пусть для тебя смысл жизни так, как ты его понимаешь. Я спрошу, а в чем последняя конечная цель твоего этого дела? Это-то о деле мы говорили. А если будем говорить о жизни, мы же говорим о смысле жизни. А тут начинается самое интересное, камень преткновения, Потому что вот человек, вот детство, поточество, юность, зрелость, пенсия. Вот земная жизнь, от и до. Человек там пошел в школу, в институт работать и так далее, и так далее. То есть у каждого внутреннего периода он был ребенком, чтобы стать отроком, он был отроком, чтобы стать юным, чтобы он был юным, чтобы стать зрелым и так далее. То есть каждый предыдущий участок или или сумма предыдущих участков имеет выход и реализацию в следующем участке. Но если смертью физической обрывается земная жизнь, и человек действительно в полном смысле исчезает, то это означает, что сумма всех этих поступков и жизненных периодов равна нулю. И это значит, что смысл всей жизни отсутствует, потому что накопленное здесь, повторяю, для себя лично, Это я передам детям. Это если есть дети, если они захотят перенять. А себе, о себе ничего. Ноль. Таким образом, конечная цель моей жизни равна нулю. Что, естественно, обесценивает и все, и каждый конкретно. Участливает в целом. Вы еще, наверное, не поняли, как на самом деле грозно и как приговор звучит это. что если смерть это все, то в жизни смысла нет. Какой же вывод? Что тогда надо делать? И вот, э, в отличие от современного человека, который просто уходит от этих вопросов часто, древние мудрецы, древние философы, греческие в основном, были честными в этом смысле. Они... Могли сказать, что в жизни нет смысла. В жизни нет смысла. Другие, это так, например, поступали скептики. Другие отвечали, смысл в жизни есть, но он непознаваем. Так отвечали стойки и делали такой вывод. Все-таки жить надо. Циники делали другой вывод. Поэтому, в общем-то, честному человеку и жить не стоит. Обратите внимание, многие философы древности кончали самоубийством не от отчаяния, что их философская система не э, нашла, так сказать, приверженцев или э, неправильно не, не объяснила мир, а от того, что они честно приходили к тому, что в жизни смысла нет и жить не стоит, что жить не стоит, циники, да. Последователи Платона, естественно, считали, что мир что смысл жизни познаваем, потому что все-таки Платон говорил о Боге. Смысл жизни для них был познаваем. А Платон, как и Сократ, это христианин до Христа, да? Если вспомнить апологии древности. Мы здесь увидели, что вопрос о смысле жизни, хочешь или не хочешь, пересекается с вопросом о конечности бытия. Ну а если брать те вопросы... те ответы, которые мы только что вот упомянули из материалистического, а ныне светского мировоззрения, то на них, на всех можно найти а, как бы контрвопрос. Например, человек, который говорит, что жить надо, чтобы жить, можно сказать, но с таким же успехом, по факту того, что каждый человек умирает, можно сказать, жить надо для того, чтобы умереть. Когда говорят о том, что смысл жизни у человека в том, чтобы. Оставить после себя память в добрых делах и так далее. Можно сказать, во-первых, о том, что оставляет по себе память небольшое количество людей. Во-вторых, что часто оставляют по себе память люди недобрую. В-третьих, что часто о себе оставляют добрую память люди, которые совсем этого не заслуживают. и забвенными оказываются люди, которые заслужили, чтобы оставить добрую память. В-четвертых, для того, чтобы оставить по себе память, нужно, чтобы их тоже кто-то помнил, а этих людей может не оказаться. Если же говорить, о, да, если же говорить э, о смысле жизни, который реализуется в детях, то можно сказать, что при всей нашей любви к детям, которая есть естественная для, в животном смысле и благословенная в духовном смысле э, значит, наша задача жизни, тем не менее... Дети также вырастут, умрут, и смысл жизни точно так же в, глобаль, в глобальном измерении найти не смогут. Поэтому, когда человек, который не понял, в чем его смысл жизни, говорит, что мой смысл жизни в детях, он таким образом психологически просто переносит на будущее поколение свою так и неразрешенную проблему. Ответы правильные, но не на вопрос о смысле жизни. На вопрос о смысле жизни ответить очень Сложно вне религиозного опыта. Итак, мы с вами пересеклись э, с вопросом о э, смерти и бессмертии, и э, следующей темой нашей будет уровни познания мира.